Глава 9. В первую секунду думаю, что у меня начались галлюцинации от недосыпа или это работа вражеского заклинания. Но вопрос звучит снова, и я узнаю голос. Это Кольд Архой Ной, тот самый старейшина общины подгорного народа Скерса, с которым мы беседовали в дирижабле. Пусть звук до меня доходит отчасти искаженным, Тем не менее, тембр его голоса вполне можно распознать. Со всем происходящим я совсем забыл об артефакте связи, который, видимо, завершил свою настройку и теперь пригоден для использования. Добравшись до лестничной площадки между этажами, останавливаюсь, пытаясь сконцентрироваться и выдать ответ. Как выясняется, для этого достаточно подумать. Секунда, и к собеседнику уходит фраза. «Да, я слышу тебя, Кольт, и мне пригодилась бы твоя помощь». Секунды тишины, и в голове слышится вопрос, в котором точно присутствуют нотки удивления. «Ты уже заявила о себе? Не думал, что вы так быстро покинете Хельгинские болота?» Морщусь от легкой головной боли, которую вызывает артефакт. «Я сам считал, что мы там задержимся куда дольше, но с Хельгином не все так просто, как кажется». Мы захватили Корвель и собираемся продолжать наступление дальше. Бойцы из числа подгорного народа сейчас были бы весьма кстати. Какое-то время Кольт молчит, и я начинаю думать, что связь разорвало. Но потом в голове снова слышатся слова. «Мы готовы отправить к тебе наш отряд. Но только не на этом этапе. Пойми меня правильно, Кирнес». Захват одного небольшого города — это не такой серьезный успех, чтобы рисковать всей нашей общиной. Едва удерживаюсь от того, чтобы не выматериться. Вероятность того, что подгорные немедленно вступят в конфликт на моей стране, была объективно невелика. Но на какой-то момент у меня появилась надежда. Стиснув зубы, формулирую ответ. Понимаю твои резоны, но хочу предупредить. Если вы не явитесь на помощь после взятия столицы Риярка, можешь считать, что нашей с тобой договоренности больше не существует». Снова мгновение тишины, за которым следует ответ. «Я тебя услышал, Кирнес. Свяжись со мной, как только возьмете Лесхот, и я обеспечу поддержку твоей армии. Пойми, мы заинтересованы в твоей победе». «Но не хотим ставить на кон все, что у нас есть, не имея весомых причин перед глазами». Раздумываю, что ему ответить, но тут шум в голове пропадает. Сеанс связи, видимо, завершен. На всякий случай все-таки озвучиваю приготовленный ответ и, убедившись, что беседа точно завершена, поднимаюсь дальше по лестнице. «Рисковать они не хотят, видите ли». Как будто я сильно хочу подставляться под удар, втягиваясь в войну с весьма расплывчатыми шансами на успех. Хотя, с другой стороны, если в Риярк не пришлют дополнительные войска, то с высокой долей вероятности мы возьмем Лесхот и получим поддержку подгорных. С их магией и отрядами призванных наши шансы на успешное развитие событий резко вырастут. В коридоре второго этажа сталкиваюсь с сайрен, держащий в руках газету. Подняв на меня глаза, девушка протягивает печатное издание. «Ты это видел? Морна высадилась на побережье к югу от нас!» С недоумением забираю у нее газету и, пробежав статью глазами, с облегчением вздыхаю. В данном случае беспокоиться пока не о чем. Захваченный десантом морный город находится в паре тысячелик к югу. Да и сомневаюсь, что ее целью является масштабное наступление в западной части империи. Если верить словам репортеров, то численности экспедиционного корпуса хватит максимум на контроль Ньорфа и его окрестностей. Есть потенциальная возможность формировать новые части из числа некроконструктов, но для этого нужны маги. А большая их часть точно осталась в столице, которая явно приоритетнее чем удар в тыл войскам Рихта. Хотя сам факт показателен. Девушка не только удержала Схердос, но и сумела нанести успешный, пусть и весьма рискованный удар на солидном расстоянии от своей цитадели. Отдав газету Викантесе, наблюдаю, как она песочит какого-то бедолагу, распекая его из-за невыполненного распоряжения». Когда пунцовый клерк, которому только что пообещали отрубить два пальца на левой руке, если все не будет готово через полчаса, удаляется, вспоминаю еще об одном вопросе. «Я тут беседовал с Канцем. Он считает, что мне потребуется личная охрана». Мно, согласно кивает. «Само собой, любой из местных может посчитать тебя исчадием зла и попробовать садить пулю. Даже если не брать в расчет специально присланных людей». Императоры всегда были лакомой целью для идиотов разных мастей. Нужно подобрать телохранителей и дать Икру распоряжение заняться защитными артефактами. Первая реакция кажется довольно спокойной, так что осторожно продолжаю. Дело в том, что у него уже есть кандидатуры. Мика и Лайса. У обеих есть магические струны. Они сильны и явно превосходят по своим возможностям остальных призванных, включая Круацину. Вспомни хотя бы наш бой с Харгом. Танфой считает, что это идеальный вариант. Склонив голову на бок, девушка внимательно изучает меня взглядом. В чем я с ним согласна, так это с тем, что они неплохо сражаются и вполне могут тебя защитить. Хочу только заметить, что если ты попробуешь устроить с ними небольшую оргию, Норкрум получит императора-инвалида, а ты потеряешь обеих телохранительниц. Изображаю на лице задумчивость. То есть, если по отдельности, то все будет в порядке. Секунду девушка пилит меня взглядом и возникает ощущение, что ее рука вот-вот подтянется или к револьверу, или к ножу на поясе. Но в итоге Айрин заходится смехом. «Ты слишком много общаешься с Канцем. Начинаешь перенимать его плоские шутки. Через час будет готов первый вариант сводки по провинции. Я уже загрузил работой несколько человек». И все они, к слову, поинтересовались своим статусом. Мы привлекаем их только для работы здесь или возьмем с собой дальше? На момент задумываюсь, но быстро определяюсь с ответом. Тех, кто хорошо себя показал и сам хочет отправиться с нами, смело записывай в ряды походной бюрократии. С денежным довольствием и многообещающими карьерными перспективами. Виконтесса, чуть усмехнувшись, кивает, но выражение лица быстро становится серьезным. Оглянувшись назад, показывает рукой на дверь неподалеку от нас, и когда оказываемся внутри помещения, понижает голос до шепота. Еще один момент: тебе надо подумать о том, что предложить остальным нашим. Сейчас все идут в бой на чистом энтузиазме и потому, что так было и раньше. Но одно дело лично отстреливать болотных монстров или бегать по улицам Свейлода, подавляя мятеж, а другое полноценно участвовать в войне, рискуя всем. Тот же Канц, он отличный парень, но его бабушка сейчас воюет на стране Морны, а отец подумывает над объявлением независимости. «Эйкор обязан тебе, но в какой-то момент может посчитать долг возвращенным». В конце концов, зачем ему умирать после 150 лет в заточении? Не думаю, что с Джоэлом будут какие-то проблемы, но даже если смотреть на ситуацию объективно, он наследник древней династии, который вполне может сам заявить права на престол. Только Арсы можно не опасаться. Сбежавшая дочь графа только рада оказаться подальше от дома, получив гарантии безопасности. Несколько секунд раздумываю. Пожалуй, ты права. Надо будет подумать и обозначить всем перспективы после нашей победы. Или сильного успеха. Девушка, не понимающая, морщится. «А это не одно и то же?» Качая в ответ головой. Отнюдь, сама подумай, кто сейчас в игре? Схоры, палач, общины подгорного народа. Обезумевшая Морна с ордами некроконструктов и рихт с Болраном, которых дергают за ниточки манипуляторы. Могу поспорить, в загашнике континентальных кукловодов припасены не только эти фигуры. Если надо, они могут кардинальным образом изменить состав на сцене, продолжив спектакль дальше поэтому, хоть я и говорю, что мы обязательно возьмем Схердос, возможно, на какое-то время придется удовлетвориться контролем над частью Империи, скажем, ее северо-западом. Взять паузу, подготовить магов, нарастить число подготовленных призванных, сформировать полноценные армейские части и только после этого продолжать наступление. Айрин задумчиво смотрит на меня. «В чем-то ты, безусловно, прав». Только вот не думаю, что все остальные претенденты на власть будут спокойно смотреть, как ты рекрутируешь солдат и призываешь все новых бойцов из другого мира. Раз мы вступим в войну, придется идти до конца. Задумаешься над тем, чтобы остановиться, проиграешь». Пожимаю плечами. «Возможно, и так. Время покажет, как все развернется». Шагаю было к двери, но меня останавливает голос девушки. «Это все, что ты хотел мне сказать?» Момент, непонимающе смотрю на ее негодующее лицо. А потом до меня доходит. «Хочешь уточнить свой статус после нашей победы?» Мно прищуривает глаза. «Он же вроде и так очевиден. Императрица, что сидит по правую руку от правителя и принимает участие в собраниях Малого Совета. Желательно со своей личной канцелярией». Усмехнувшись, цокую языком. «Так элегантно и непринужденно меня подвиняться еще не тащили». В глазах виконтессы на момент сверкает ярость, и я сразу поднимаю руку в успокаивающем жесте. Это была шутка, Айрин. Оборот речи, который должен вызвать улыбку, а не скрежет зубов. Можешь не беспокоиться. Других кандидаток на место правительницы Норкрума у меня нет. Как только обстоятельства позволят, организуем свадьбу. Девушка, расплывшись в улыбке, бросается мне на шею, прижавшись всем телом, А мне остается только хмыкнуть про себя. Миры разные, а вот женщины в чем-то похожи. Отстранив ее от себя, перевожу разговор в другое русло. «Так, будущая императрица Норкрума, мне нужен человек для поручений и карта провинции, которой желательно добавить карту всего континента. Подбери кого-то, и пусть он принесет все в комнату для совещаний, а я пока размещусь там». Все еще улыбающаяся виконтесса наклоняет подбородок, но уйти сразу мне все равно не дает. Выбираюсь в коридор только через несколько минут и десяток поцелуев. Если бы не обстоятельства, я бы задержался и на более долгий промежуток времени, заперев дверь. Арин умеет быть весьма убедительной в некоторых моментах. Но ввиду ситуации приходится отказать себе в плотских утехах. Опустившись на стул в зале для собраний, погружаясь в раздумья, продумывая варианты наших действий, а спустя пять минут в комнате появляется молодой парень, который тащит в руках две карты. Остановившись около входа, представляется: Кинс Лайли, ваше Императорское Величество, прислан Виконтессе Мно в качестве личного идиютанта. Судя по выражению его лица, Клерк до глубины души шокирован тем фактом, что прислуживает как минимум члену императорской фамилии, так что пробую вернуть его в норму, сразу перейдя к приказам. Впрочем, отчасти успокаивается он только через полчаса, за которые я успеваю внимательно изучить обе карты и задать ему несколько десятков вопросов о ситуации в провинции. На момент, когда Кинс рассказывает о противостоянии губернатора и сельских округов на Востоке, внутрь неожиданно вваливается Джоэл. Молча пройдя к бару, размещенному в стене, открывая дверцу и, достав бокал, плещет туда Хирс, после чего бухается на стул, грохнув по столешнице бутылкой, которую прихватил с собой. Влив в себя содержимое бокала, мрачно качает головой. «Он был один все это время. Понимаешь, Орн, Кирнес, один». «Хотелось бы сказать, что я его понимаю». Но на самом деле мозг пока не совсем улавливает смысл выдаваемых здоровяком фраз. Приказав клерку удалиться за дверь, жду, пока тот удалится и озвучиваю вопрос. «О ком ты? И о чем?» Снова наполняющий бокал Джоэл мрачно зыркает на меня. «Рен, он не последний император из рода с Хессов, а единственный. Сколько ему получается? Полторы тысячи лет. Две?» «Когда там появился первый из этой э, династии?» В легком замешательстве опускаюсь на стул, расположившись напротив парня. «Давай по порядку. В каком смысле единственный? Он может жить крайне долго, это я уже понял. Но будь на престоле все это время один и тот же человек, мы бы об этом знали. Как и все остальные жители Империи, подобное сложно утаить в секрете». Джоэл делает большой глоток Хирса, наполовину опустошая бокал, и поднимает на меня глаза. «Да, императоры сменялись. Как только наследник достигал двадцати лет, предыдущий погибал. Обычно жуткой смертью от огня, обвал стены, ошибочного срабатывания артефакта или чего-то похожего». Сделав секундную паузу, Допивает оставшийся Хирс и продолжает. «Скажи мне, как так можно? Детей своих собственных! Да рицеры и те лучше будут!» Уже начинаю догадываться, о чем идет речь, но все-таки уточняю. Он как-то использовал собственных детей? Здоровяк с отсутствующим видом кивает. «Задействовал их разум в качестве жертвы!» получая достаточный заряд энергии, чтобы обменять сознание в телах, становясь молодым наследником, после чего убивал свое старое тело, ставшее пустышкой. Каждый раз становясь все более сильным, а братьев и сестер наследника, если они у него были, казнил Рицаров ублюдок. «Что он с матушкой-то сделает теперь?» «И с остальными, кто дома остался?» Несколько секунд подумав, озвучиваю еще один вопрос. «Что еще?» — рассказала Карвелла? Парень молчит, с мрачным видом пялится в столешницу, поэтому приходится повторить фразу. Со второй попытки он, наконец, реагирует. «Много всякого. Рэн экспериментировал с детьми и на болотах. Но там ему сложнее стало». Я и был нужен, чтобы превратиться в полноценного мага и стать его жертвой, как вернусь снова домой после учебы. А сколько моих братьев и сестер он за эти годы угробил, пробуя сливать их разум с самыми разными тварями». «Интересный подход. Выходит, Схэс может приносить в жертву разум людей» получая за счет этого мощный выплеск энергии и постепенно наращивая свою мощь. И как знать, помимо этого, он может располагать навыками, о существовании которых мы даже не предполагаем. Странно только, что при всем этом Вечный Император не помешал нам выбраться за пределы своей области влияния. Как-то не похоже на могущественного мага, веками убивавшего собственное потомство ради обретения бессмертия и власти. В голове мелькает догадка, которую сразу озвучиваю, правда, зайдя чуть со стороны. Как себя чувствует Карвелла? Ее сознание в норме? Взгляд Джоэла становится еще более хмурым, хотя, казалось бы, такое невозможно. «Слабеет она, но поправляется». «А по поводу своего ритуала что-то сказала?» Эффект и должен был быть таким. Вижу, как здоровяк чуть покачивает своей головой. Не знает она. Ни разу ведь его не использовала. Говорит, что-то не так пошло, но могла ведь и ошибиться просто. В целом он прав. Если ритуал ранее не применялся, то Карвелла могла допустить ошибку. Интересно, как она вообще его создала без какой-либо теоретической базы? Откуда получила знания? Еще один момент, ты только не обижайся. Но как Карвелла смогла сама разработать заклинание? Со стороны парня слышится тяжелый вздох. Матушка ей помогла. Она кое-что в этом смыслит. Сказала, что это будет ее шансом выбраться оттуда. Как э, решит рискнуть. Глядя, как парень снова тянется к бутылке, останавливаю его. «Тебе хватит, Джоэл. Сегодня вечером первая тренировка с ополчением. Надо быть в форме. Скажи мне лучше, почему твоя сестра не сбежала раньше?» Тот что-то ворчит себе под нос, после чего все же отвечает. «Так э, матушка же ее и отговаривала, мол, опасно это. А ритуал на деле неопробованный может подвести...» А как мы появились, наоборот, уговаривать стало, мол, поможем, если что пойдет не так. Пытаюсь уложить факты в голове, но что-то упорно не дает покоя. Вот только не могу понять, что именно. Либо мозги слишком устали за последнее время, либо выбоина, за которую цепляется разум, слишком мала. Подняв глаза на парня, озвучиваю приказ. Сейчас отправляйся в гостиницу и пару часов отдохни. Попроси кого-то из призванных тебя разбудить. Больше никакого алкоголя. Через два часа, чтобы был здесь, готовый ко всему». Чуть подумав, тот поднимается на ноги. «Понимаю я все, Горн. Нынче не время расклеивается. Но точно то как». Покачав головой, направляется к выходу, а я кричу кинцу, давая понять, что можно возвращаться. Следующие пару часов проходят в напряженном режиме. Вместе с Айрин составляем воззвание к местному населению с призывом присоединяться к нам в качестве добровольцев и проходить проверку на предмет владения магией. Последнее будет обязательной для всех, но сначала хочу прогнать через нее добровольцев они явно будут более мотивированными, чем те, кто явится по принуждению. К моменту, когда заканчиваем с обращениями к населению, чувствую себя полностью выжатым и, переместившись в свой кабинет, отправляю кинца за чашкой крепкого сорка, пытаясь не вырубиться, пока парень ходит за напитком.